Глава седьмая. Светила убывавшая луна, когда Феллон выпрямилась перед рядами мужчин и женщин, которых собиралась повести в битву. Им предстояло сражаться мечами, стрелами, пулями, когтями и кулаками, в ночь такую жаркую, что сам воздух, казалось, давил к земле. Предстояло сражаться как на южном пляже, так и на две тысячи миль западнее, в пустыне. Предстояло сразиться, а затем сделать следующий шаг на пути, который начался сотни лет назад. «Начали», — негромко приказала Феллон, и ее слова разнеслись в другие места, на юг, на запад. Она подняла руки, вспоминая наставления Маллика в заброшенной тюрьме. Терпение, спокойствие, контроль. Затем высвободила магию, позволяя ей окутать полосу темных чар, которая шла вокруг базы, будто смертельно опасный ров, поджидая, когда неосторожная добыча попадет в расставленный капкан. Тьма клубилась, пузырилась, вздымалась, невероятно мощная, черпающая силы из жертвоприношений. «Взываю к плоти и крови невинно убиенных!» «Услышьте их крики! Ощутите их слезы!» Феллон слышала их, ощущала их. Скорбные крики, горькие слезы. «Я ваш меч! Мы ваше правосудие!» Она начала давить на преграду. Черная магия царапалась, шипела, сопротивлялась. Тьма пульсировала, полыхала жаром. Пусть свет погибших всколыхнется, загорится и взорвется. Пусть пламя гнева воссияет и оковы тьмы сломает. Жертвы зла добру служите. Духи мертвых пробудитесь. Фелон почувствовала, как погибшие зовут ее, поднимаются и напряглась всем телом, удерживая связь, вливая магию». Затем ощутила прикосновение отца к руке. Его поддержка, его вера придавали силы продолжать. «В эту ночь, в этот час, жертвы тьмы, услышьте нас! Кровь с лица земли развейте, злые чары вы разбейте!» Покачиваясь от напряжения, утирая пот со лба, Феллон поняла, что заклинание сработало, и кивнула трой. «Готово! Ведьма и ее ковен заколдовали камерой видеонаблюдения. Даже несколько минут могли дать преимущество. «Лучники!» — скомандовала избранная. Стрелы понесли молчаливую смерть часовым на вышках. «Первый отряд пошел!» Эльфы беззвучно скользнули к стенам и принялись взбираться наверх. Феллон направила магию на ворота, почувствовала, как поддались запоры и обернулась к отцу. Путь свободен. Второй отряд пошел». С этими словами девушка вскочила на Леоха, взмыла в небо и полетела в сторону базы, мысленно приказывая третьему отряду фей занять тюрьму и жилище для рабов, пока внимание охраны будут отвлекать проникшие за ворота. К тому моменту, как избранная на единороге приземлилась, сигнал тревоги еще не прозвучал. Отряд эльфов устремился к штаб-квартире, чтобы взять под контроль системы связи. Оборотни мчались по направлению к оружейным складам. В надежде сохранить цистерны с горючим нетронутыми, ведьмы окружили их холодным пламенем. Услышав первые возгласы, первые звуки сражения, первые выстрелы, Фелан достала меч из ножен, повернула Леоха и поскакала в сторону боевых действий, нанося удары по врагам, и бросая сгустки огня. Кровь ее при этом оставалась такой же ледяной, как и языки пламени вокруг цистерн. Громкие крики разорвали ночной воздух. Когда о щит застучали пули, Феллон высвободила силы, и оружие противников оплавилось. Каждый обезвреженный пистолет или ружье означали, что их нельзя будет использовать, чтобы ранить ее людей. Чуть поодаль, раздался яростный и резкий стрекот автоматных очередей, и избранная устремилась на звук в сторону мужчины, сеявшего вокруг пули и смерть. Тот попытался выстрелить в скачущую галопом всадницу, но Леох пронзил его рогом. Затем внимание Феллон привлекли женские и детские крики. Феи ценой собственных жизней пытались увести рабов в безопасное место, попадая под пули. Она спрыгнула со скакуна, бросилась к истекавшей кровью, станавшей раненой, над которой склонился враг с явным намерением перерезать горло и успела нанести удар мечом первой. Когда Феллон оглянулась, то заметила, как на середине прыжка подстрелили оборотня и побежала к нему, мысленно связываясь с Тревисом. «Нужно увеличить количество тех, кто выносит раненых к медикам. Как раз работаю над этим», «Работай быстрее!» Услышав целый шквал выстрелов, доносившихся из укрепленного здания, избранная устремилась туда, прикрывая щитом от пуль, выбила магией дверь и высоко подпрыгнула, как когда-то впервые сделала еще ребенком в лесной заводе, только в этот раз размахивая огненным мечом и швыряя сгустки пламени туда, где засел снайпер. Затем сделала кувырок назад, как учил Мик, и легко приземлилась, готовясь обороняться сразу против пятерых врагов. Первого Феллан хлестнула мечом по ногам, прежде чем подпрыгнуть и с размаха ударить щитом по второму. Потом заблокировала клинок третьего, резко крутанулась и врезала ему в грудь сразу обеими ногами. Остальные противники успели пробить оборону, но Малик натренировал ученицу сражаться, невзирая ни на что — поэтому она сделала выпад мечом и тут же отскочила от удара ножа четвертого врага в отместку, отсекая ему кисть руки с зажатым оружием. Не успел еще вопль раненого затихнуть, как девушка пронзила пламенным клинком сердце пятого противника. Они сражались, не обращая внимания на дым, крики и вонь. «Тела! Так много тел лежало вокруг!» Фэллон отмела все мысли об устроенной резне, о заплаченной цене, потому что чувствовала, знала. Ход битвы переломился в их пользу. Некоторые из врагов устремились к воротам, оставляя поле боя, не подозревая, что вскоре наткнутся на линию воинов, которые отрезали путь к бегству. Избранная приказала, чтобы дезертирам предоставили возможность сдаться, возможность сделать иной выбор. «Все заключенные и рабы в безопасности», — мысленно отчитался Трэвис. В нескольких дюймах от сердца Фэллон в щит вонзилась стрела. Девушка вытащила ее и отправила с помощью магии обратно лучнику. К сестре подбежал Колин. 50 охранников надежно заперты в тюрьме. Несколько дезертиров успели улизнуть. Но большинство мы перехватили. 12 человек. Все кончено». Отбросив щитом еще одну стрелу, на этот раз направленную в брата, Фелон процедила сквозь зубы. Еще не совсем. «А, не добитки до ухмыльнулся Колин. «Спрячься за меня!» — велела Фэллон, ощутив приближение черной магии. «Да фигня, справлюсь!» «Не спорь!» Избранная обернулась, чтобы встретиться с тьмой лицом к лицу. Противник оказался высоким, выше шести футов. Примечание: 6 футов равно 1,83 метра». Конец примечания. Облаченный в черную одежду, он окутал себя еще более черной магией. Феллон легко отразила щитом брошенную молнию. Мужчина улыбнулся. В сознании девушки отчетливо вспыхнула картина жертвоприношения, как он проливал кровь убитых на землю, вызывал «Черный огонь» и читал отвратительное заклинание, чтобы окружить базу защитным рвом. «Эти марионетки не имеют значения», — темный уникум обвел рукой тела. «Они всего лишь инструменты, которые можно использовать и отбросить в сторону». В воздухе пропела стрела, но ударилась о невидимый барьер — и упала к ногам мужчины в черном. Тот поднял ее, перевел взгляд на крышу, где стояла Тоня, и взмахом руки отправил снаряд обратно. Фелон метнула в стрелу сгусток энергии, сломав ее пополам. Враг лишь рассмеялся. «Она знала, что ты явишься и попытаешься спасти этих жалких созданий. Знала, что будешь проливать собственную кровь ради них». Петра передавала привет. С этими словами темный уникум швырнул в Феллон такой мощный сгусток энергии, что девушка едва устояла, принимая удар на щит. «Убирайся отсюда подальше», — велела она Колину. «Я не оставлю тебя», — начал было тот. «Выметайся и займись недобитками. Это приказ». Брат хотел возразить, но военная дисциплина возобладала, и он подчинился. «Забавная у вас семейка», — прокомментировал темный уникум. «Значит, Петра послала тебя», — сохраняя тон умеренно заинтересованным, осведомилась Феллон. «Меня зовут Рауль, черный колдун. Нас с ней связала кровью и магией». то, что живет внутри твоей двоюродной сестры. Я пообещал ей убить избранную. «Рауль, черный колдун?» — с презрением спросила Феллон. «Ты шутишь?» «Сгори, сгори, сгори!» Мужчина воздел руки, обрушивая на нее чары. «Сгори в адском пламени! Отправляйся в преисподнюю!» Волна черного огня врезалась в щит и окружила избранную. Она ощутила невыносимый жар, заметила злорадство на лице противника, увидела, как ей на помощь поспешили несколько человек из ее отряда и выкрикнула им приказ держаться подальше. В этот момент Рауль взмахнул огненной плетью и та понеслась навстречу Флину. Однако за секунду до удара Люпа подпрыгнул, заслоняя хозяина. и рухнул на землю, опаленный и покрытый спекшейся кровью. Крик невероятной боли Флина разорвался в голове Фелон. Пылая от гнева, она выплеснула в круг пламени магию, пронзила его мощным ударом света. Рауль только расхохотался, лениво вскидывая руки и заставляя молнии обрушиться на землю, подобно дождю. Избранная отмахнулась от последних языков огненного барьера и отразила удары стихии щитом, отбросила мечом. Враг ответил быстрым речитативом, чарами, которые окутали землю струйками дыма. Они извивались, шипели и нападали, как живые змеи. «Когда твой свет потускнеет и угаснет, останется лишь пустая оболочка», — объявил черный колдун. «И я брошу ее к ногам, Петры!» Стягивая магию, собирая силы, Фелон метнулась к противнику по залитому кровью, усеянному трупами полю, и могла поклясться, что меч в ее руке пел. «Во имя данных мне сил!» прорычала избранная сквозь зубы, стиснутые от напряжения, пока она прокладывала путь навстречу Раулю через жар и порывы ветра. «Во имя Света!» «Будь ты проклят!» Когда она обрушила на врага все силы, когда его смех превратился в вой, то ощутила разряд, выбивший весь воздух из легких. «Петра станет твоей смертью!» выплюнул Рауль, лежа на земле и задыхаясь. «Нет, это я стану ее смертью, как стала твоей!» С этими словами... Фэллон вонзила в него меч, обрывая жизнь черного колдуна. Затем вскинула окровавленный клинок и призвала холодный свет луны очистить его. А когда лезвие вновь засияло, воткнуло его в землю, заставив ее содрогнуться. В небо вырвалась вспышка, озарив все вокруг, как днем. Прежде чем снова угаснуть, доели заметного мерцания звезд. Это место... «Теперь принадлежит свету! Свет ради жизни!» Со всех сторон раздались торжествующие победные крики, но Феллон прошла к Флину, и на щеках ее блестели слезы. Эльф склонился над волком, прижимая его к себе. Верный Люпа отдал жизнь, чтобы защитить хозяина. В глазах Флина читалось, что сердце его разбито, что часть его души — навсегда погибла. «Прими мои соболезнования. Нам всем будет его не хватать». Люпа умер как воин, как герой. «Умер». Голос подвел Флина, и он уткнулся лицом в окровавленный волчий мех. «Он отдал свою жизнь, защищая хозяина и сражаясь за дело избранной», мягко произнесла стар. становясь рядом с Флином. а затем добавила, несмотря на то, что голос ее дрожал. «Сражаясь за свет, как и все мы. Идем». Она редко прикасалась к кому-то и не позволяла прикасаться к себе, но сейчас положила руку на плечо другу, обняла его. «Отнесем Люпу домой». Услышав еще один хор возгласов, Феллон обернулась, и сквозь пелену слез сумела разглядеть, что Колин повесил на флагшток стандарт избранный, сиявший серебром пятикратный символ на белом фоне. Знамя праведных воинов валялось в грязи. Арлингтон теперь принадлежал свету. Феи занялись транспортировкой раненых в палатке медиков. Часть же целителей устремилась на территорию захваченной базы чтобы оказать помощь тяжело пострадавшим немедленно. Фелон назначила часовых на посты и велела командам зачистки проверить каждое здание и каждое помещение, каждый сарай и постройку, чтобы убедиться в отсутствии неучтенных раненых или затаившихся врагов. В поисках погибших. Фелон огляделась, высматривая отца, после чего отправилась сама прочесывать территорию пока от увиденного ком не подкатил к горлу. Навстречу попался отряд Уилла. Воины выходили из укрепленного здания и подзывали ведьм, чтобы те поставили магический символ, избранный на дверь. Он означал, что внутри помещения безопасно. Феллон поспешила к командиру группы. «Уилл, я не могу найти отца. Мне нужно... С ним все в порядке». Хотя немного задело. «Где он? Сильно пострадал. А мама?» «Полегче», — сочувственно сказал взволнованный собеседница Уил. «Клянусь, с ним все хорошо. Феи уже перенесли его в полевой госпиталь, Клане. Она занималась раной твоего отца собственноручно. Пуля прошла на вылет. Правый бок. Важные органы не задеты. Никто не сообщил мне. Он просил не отвлекать тебя, и я согласился. Один из медиков совсем недавно передал, что Саймона уже отпустили, и он направляется сюда. Уилл улыбнулся Феллон и похлопал ее по плечу. «Если уж твоя мама разрешила ему встать на ноги...» «Ясно». Она позволила себе немного расслабиться. «А как Эдди, Аарон?» «В порядке». хотя потери тоже имеются. В этот раз придется принести в Нью-Хоуп и неутешительные новости. Ужайся. Мне нужен список имен и количество погибших и раненых как можно быстрее, — вздохнула фелан, ощущая, что груз вины уже лег ей на сердце и давит точно каменная глыба. «Скоро будет», — заверил Уилл. «Тебя считать? Вижу на тебе порезы в нескольких местах, ожоги и кровь. Я позабочусь о ранах, когда исцелять остальных пострадавших. Еще нужно...» Фэллон осеклась, заметив Саймона, и побежала к нему. «Папа!» — дрожащим голосом выдавила она и заключила его в объятия. Все хорошо, честное слово», — прошептал он, изо всех сил прижимая дочь к себе. Затем отстранился, пристально взглянул на нее и прокомментировал. А вот тебе похоже, нужно показаться врачу. Сначала пусть осмотрят остальных. У меня ничего серьезного. Ты совсем бледный. Покажи рану. До того, как Саймон успел возразить, Феллон распахнула на нем рубашку, изучила заживающее пулевое отверстие на правом боку и накрыла его ладонью. Заражения нет. Уже началось исцеление. Бледность. «Следствие потери крови. Ты должен отдыхать, пока...» «Я в порядке. Твоя мама разрешила мне идти». И долго пришлось уговаривать. Внимательно посмотрев на отца и заметив на его лице легкую гримасу боли, уточнила Феллон. «Я ее убедил, это главное. До меня уже дошли сплетни, каким образом ты положила конец сражению, и хочу услышать все своими ушами от тебя, но чуть позднее». «Пока же спешу сообщить, что и твоя мама, и Тревис, и все ребята из полевого госпиталя и групп поддержки не пострадали». «В каком смысле?» — осведомилась Фэллон, чувствуя, как от ужаса кровь застыла в жилах. «Что случилось?» «Часть дезертиров прорвалась через оцепление. Они решили захватить один из грузовиков и сбежать. Сразу говорю, у них ничего не вышло, но завязалась перестрелка». Лана, Трэвис, Рэйчел, Ханна, Джонас и остальные ребята дали отпор. «Кто-нибудь ранен?» «Они не просто не пострадали, но и защитили пациентов, транспорт, а еще захватили семь дезертиров в плен. Можешь гордиться, дочка, и поздравляю с победой!» Темный уникум убил Люпу. Я... я не успела помешать. Мне очень жаль». Саймон обнял Феллэн за плечи. «Очень и очень жаль. Как Флин. Они со стар понесли волка в Нью-Хоуп. Мы тоже заберем наших погибших и отвезем домой. А тела врагов кремируем. Их слишком много, чтобы копать для всех могилы. Но наших павших воинов нужно отвезти домой». Феллэн осмотрелась по сторонам и заметила Таиша, который сидел на флагштоке, надреевшим штандартом избранной. Затем мысленно поискала Фаулбана и обнаружила, что тот выполняет ее просьбу и помогает охранять раненых. Леох уже спешил к избранной, отнеся последнего из пострадавших к полевому госпиталю. Все ее близкие живы и здоровы, но остальные... Их кровь осветит оскверненную землю. По-прежнему обнимая дочь, Саймон ощутил, как она призывает магию, увидел, как все вокруг замерли. Голос избранный зазвенел, раскатился, достиг ушей каждого. На месте, где раньше правили тьма, жестокость, фанатизм и поклонение ложным извращенным богам, я поставлю белую плиту, чистую и отполированную. На ее поверхности — «Будут высечены имена тех, кто погиб во имя Света и Справедливости, ради спасения жизней невинных. Мы всегда будем помнить их жертву, чтить их и оплакивать». Фелон вздохнула и уже обычным голосом спросила отца. «Ты поможешь мне составить список имен?» «Конечно». Стоя на поле окутанном дымом, она вспомнила видение — скинула руки и рассеяла последние клочки серой пелены, пока не проглянуло небо, а воздух не очистился от зловония пожарищ. «Нужно перенести сюда Чака, чтобы он сам проверил и отобрал оборудование. Еще я должна получить доклады о проведенных операциях от Томаса и Малика. Трой и остальные ведьмы могут установить магический щит, чтобы враги не проникли и не подслушали». Еще надо отправить вспомогательные группы на инвентаризацию оружия, оборудования, медикаментов и других припасов. Вначале следует подыскать тебе временную штаб-квартиру. Пока что подойдет и прежняя. Видел по пути сюда Колина. Он уже занимается осмотром склада оружия. Феллон на мгновение прикрыла глаза и приказала себе просто разбираться с делами по мере поступления. Одно за другим. Если Джонас или Ханна могут ненадолго оставить полевой госпиталь, я бы хотела попросить кого-то из них составить опись лекарственных препаратов и медоборудования. Отправлю посыльного. И наберу группу для учета всего остального. А пока сделай своему отцу одолжение и позволь одному из врачей осмотреть тебя. Сначала нужно уладить дела. Я обоснуюсь в штаб-квартире и перенесу сюда Чака. Дочка. Я организую его транспортировку. Послушай, ты совершила то, что никому не удавалось почти десять лет, с того момента, как Уайт с последователями заняли это место. Это мы совершили. Ты права. Как была права и насчет необходимости захватить Арлингтон. Мертвых не вернуть, но мы их никогда не забудем. И ты не забывай, что их жертва имела значение. Что ты была права. Саймон обернулся и указал на платформу виселицы, которую уже начали разбирать. «Поставь свою мемориальную плиту туда, туда, где фанатики проводили долбанные публичные казни». «Хорошо», — кивнула Феллон и возблагодарила небеса за отца, за человека, который все видел, чувствовал и понимал. «Да, то место идеально подойдет». Когда она пересекала базу, направляясь в штаб-квартиру, то встретила Тоню. «Спасибо, что спасла жизнь», — поблагодарила та, зашагав рядом с подругой. «Без проблем». Тот урод оказался сильнее, чем я рассчитывала. Моя ошибка недооценила его. Черт бы побрал эту Петру. Смерть Рауля вряд ли будет для нее хоть что-то значить. Всегда можно найти нового исполнителя — и наверняка уже нашла. Девушки поднялись по ступеням к выложенной камнями тропинке, которая вела к широкому крыльцу, накрытому ковровой дорожкой. «Я общалась с Дунканом». Тони постучала себя по виску, показывая, что получила мысленное сообщение. «Юта тоже наша». «Сколько человек погибло?» спросила Феллан, ощутив ликование, смешанное с тревогой. «Ноль». Не единые жертвы. Несколько воинов получили ранения, но все остались живы. Брат сказал, охрана там была организована из рук вон плохо, а половина противников вообще едва стояла на ногах. Напились в стельку или приняли мискалин. И то, и другое запрещено для ПВ. Вряд ли Вайт отправил в ту дыру лучших своих последователей. Дункан кажется даже разочарован, что все прошло так гладко. «Вряд ли можно рассчитывать, что всегда будет так вести», — вздохнула Фэллон, останавливаясь на крыльце. «Мне нужен полный отчет о захвате и детальный план того, что уже сделано и что будет предпринято для обеспечения надлежащей безопасности. Список оборудования, припасов, количество освобожденных пленников и так далее. Он знает. Как только они проведут инвентаризацию, подсчитают все. Малик лично явится с докладом. «Отлично. Тогда я проверю, как обстоят дела у Мика. Надеюсь, у него новости окажутся не менее приятными. А тем временем начну обустраиваться в здешний штаб-квартире». Феллон открыла дверь и шагнула внутрь. Тоня вошла вслед за подругой и присвистнула. «Ну и ну. Просто обалдеть!» Перед ними предстало роскошное фойе. Начищенные до блеска полы, огромное помещение в три этажа высотой, искусно украшенная лестница, которая расходилась в разные стороны на уровне второго этажа, и невероятных размеров хрустальная люстра над головой. На стенах висели картины в изысканных позолоченных рамах. Феллон прошла чуть дальше — и заметила, что слева располагается открытая гостиная, обставленная изящной мебелью. Два дивана с шелковой обивкой, кресло с резными ножками, столики из полированного дерева, лампы с хрустальными подвесками. «Никогда не видела ничего подобного», проговорила Тоня, исследуя правое крыло. Между высокими белыми колоннами размещался большой камин с отделкой из светлого мрамора, с серыми прожилками. Комнату украшали диваны, кресла, столики и лампы, а еще позолоченное фортепиано и множество картин. Часть обстановки пострадала в ходе сражения. Большое окно с видом на улицу было разбито, а большие ставни висели на одной петле. Яркий ковер и полированные деревянные полы заливала кровь. Роскошь, прокомментировала Фэллон. Офицеры жили в роскоши, забирая себе дорогие безделушки и украшая ими гнездо точно сороки. «Видишь это?» Она подошла к окну. Они могли сидеть здесь, среди награбленного богатства, и наблюдать, как толпа фанатиков беснуется, пока вешают одного из подобных нам. «Больше этому не бывать!» «Да, больше этому не бывать!» Мы оставим необходимые предметы, а все прочее отдадим туда, где нужнее, либо отправим на склад. Фелан пошла дальше, пораженно рассматривая огромный обеденный зал с еще одним камином, на этот раз отделанным зеленым камнем, малахитом. Вокруг длинного блестящего стола, где могли бы запросто поместиться двадцать человек, стояли стулья с высокими спинками и затейливой резьбой, в шкафах красовались серебряные подсвечники и фарфоровая посуда. Кухня наверняка заставила бы разрыдаться от счастья Лану, если не обращать внимания на пятна крови и разбитые стеклянные двери, ведущие во внутренний дворик с бассейном, ухоженным садом и фонтаном. На этой кухне, скорее всего, готовили и сервировали блюда рабы. Фелан открыла одну из боковых дверей, Какая большая кладовка. Продуктов тут хватило бы, чтобы пятьдесят человек могли выдержать недельную осаду. И в холодильнике не меньше. Фыркнула Тоня, затем заглянула в соседнее помещение. А тут, похоже, что-то вроде прачечной. Кажется, в ней запирали рабов. Стоят койки, валяются кандалы. Больше этому не бывать, — повторила Феллан, открывая еще одну дверь. лестница вниз. Наверное, в подвал. Хотя все здание уже проверили, рука сама тянулась к мечу, пока девушки спускались по ступеням. «Центр связи! Хвала небесам!» — с широкой ухмылкой воскликнула Тоня. «Чак будет на седьмом небе от счастья! Только посмотри! Я столько приборов не видела с тех пор, как мы обезвреживали боеголовки!» «Враги постарались на славу над системой безопасности», — согласилась Фэллон, разглядывая мониторы, пульты управления, детали и узлы связи. «Теперь мы используем это против них». «Тут наверняка полно секретной информации, записей, сведений о местоположении других баз и много чего еще. Чак все раскопает!» «Это его суперспособность», — кивнула Фэллон. Она заметила, что сражение докатилось и досюда. Перевернутое кресла, дырки от пуль в стенах, потеки крови. Подойдя к вывороченной двери, избранная шагнула наружу, в душную ночь, закрыла глаза и мысленно потянулась к Мику. «Наконец-то! Мы ждали, когда ты с нами свяжешься. Все в порядке!» Мы взяли Арлингтон. «Вот это новости! Что ты...» «Обсудим все позднее. Сейчас мне нужен доклад о текущей ситуации от вас. Каролина теперь наша. Вернее, часть ее. Как Юта, тоже захвачена. Получилось. Полный отвал башки. Потери. Фэллон ощутила, как упало настроение Мика и приготовилась к худшему. Восемь человек погибло, после паузы отозвался он, и 16 ранены». Мы потеряли восьмерых, включая Беджера. «Соболезную, Мик», — сказала Феллон, вспоминая эльфа, которого знала еще ребенком, мальчишкой, любившим пошутить. «Потери врагов гораздо значительнее, это точно. Гораздо, гораздо значительнее». Феллон услышала за спиной голос Чака и заглянула в центр связи. «Иди ко мне, моя малышка!» Уже истосковалась по ласке. Пусть Томас или любой свободный офицер явится ко мне для детального доклада. Обязательно, как только организуем оборону базы. Здесь теперь установлен символ избранный. Вы контролируете центр связи? Ага, наш айтишник уже колдует над ним. Тогда отправьте сообщение по моему сигналу. Только скажи, куда и когда. Фэлан поведала Мику свой план, вернулась в помещение и попросила Тоню передать то же самое Дункану, после чего уточнила у Чака. «Можешь тут все настроить для отправки сообщения?» «Даже с закрытыми глазами. Я вообще могу такое, что тебе даже и не снилось. Только без обид». «Чего обижаться? Ты прав. Хочу, чтобы меня услышали все, у кого есть система коммуникаций. Получится?» У этого оборудования дальний радиус действия. В Эстонии могли бы его расширить. Чак обернулся к лучнице. Вряд ли ты помнишь, но вы с Дунканом уже проделывали нечто подобное. Мы тогда устроили вещание чуть ли не на весь мир. Вообще-то, я припоминаю что-то, подмигнула Тоня. Тогда попроси Дункана поддержать нас со своей базы, сказала Фелан, передавая идею Мику. «Сколько времени тебе нужно, чтобы все подготовить, Чак?» «Всего пару секунд», — отозвался тот, возясь с пультом управления. «Тебе требуется только аудиоканал или видео тоже?» «Всё, что только можно». «Но пока не включай», — добавила Феллон. Затем поднесла руку к лицу и наложила маскирующие чары, чтобы скрыть кровь, синяки и ожоги. «Это не из исчиславие», — Немного виновато прокомментировала она. Если тебя увидят целой и невредимой, то посчитают, что избранной всё нипочём. Кровь на ней, кровь врагов, кивнула Тоня. Отличная тактика. Через 10 секунд после моего сигнала сказала Фэлэн Тони, Чаку и Мику. Усиливаем вещание. Эй, только не взорвите мне тут все, усмехнулся хакер. заметив, как вспыхнули лампочки на приборной панели, как замерцали мониторы. «Готов. Жду отмашки. Давай. Итак, 10, девять, восемь!» Начал отсчет Чак и на цифре 0 включил все каналы. «Обращаюсь ко всем, кто стремится к миру, кто сражается за него, кто защищает и оберегает, «Кто проливает кровь, чтобы защитить и уберечь?» «Знайте, надежда есть!» «Знайте, свет с вами, со всеми вами!» «Обладаете ли вы магией или нет?» «Услышьте меня, фермеры и строители, учителя и воины, матери и сыновья, отцы и дочери!» «Знайте, что силы света сражаются за вас и ради вас!» «Поднимитесь!» «Восстаньте против тех, кто угнетает, кто преследует и обращает в рабство. Знайте, что мы остановим каждого, кто стремится уничтожать и сеять страх». Феллон перевела дыхание и продолжила более угрожающим тоном. «Слушайте, гонители и угнетатели! Слушайте, праведные войны и темные уникумы, охотники за головами!» Мародеры и все, кто охотится и берет в плен, кто пытает и убивает. Слушайте и знайте. Ваше время подходит к концу. Выпалшие из тьмы и погибнут во тьме». Она выхватила меч, который окутался яркими огненными всполохами, и объявила. «Свет выжжет скверну!» Сегодня уже удалось освободить из цепей тех, кого держали на побережье Каролины, в пустыне Юты, на базе Варлингтоне. Мы изгнали тьму из тех мест, очистили их, и теперь они принадлежат нам. Трепещите все, кто проливает кровь невинных, кто рассчитывает жить за счет рабов и угнетенных, кто выбрал сторону зла. Трепещите, ибо я и все те, кто стремится к свету, «Покончим с вами!» Избранная подняла свободную руку, и на ладони вспыхнул огненный шар. «Это пламя выжжет скверну, прольет свет в самый темный уголок и уничтожит всех злодеев!» Она сжала кулак, а когда разомкнула пальцы, то протянула белого голубя. «А остальным предлагаю надежду. Принесу я войну или мир, «Выбирать вам. Я — Фэллон Свифт. Избранная». Она кивнула Чаку, и тот прекратил вещание, выключив тумблеры слегка дрожащими руками, после чего выдавил. «Нифиговая речь». «Ага, приберегла пару трюков», — фыркнула Тоня и погладила кончиком пальца грудку голубя. «Импровизировала». Улыбнулась Фэллон, подошла к сломанной двери и отпустила птицу. «Что, слишком театрально?» «Могу сказать, что на месте плохишей уже напустил бы в штаны», — усмехнулся Чак. «Хорошо», — кивнула Фэллон, кладя ладонь ему на плечо. «Именно такого эффекта я и добивалась». «Прямое попадание».